Но дальше старец говорил, что добродетели блага надо возлюбить ради них самих, ибо наивысшее предвечное благо и предвечное добродетель есть Бог. Кто возлюбит их, тот возлюбит Бога, и сам становится его возлюбленным чадом. Вениции не вполне это понимал, но из слов, сказанных Помпонии, Грицины и Петронию,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 неисполнима, но по неисполнимости божественно. Душа Вениция его отвергала, но он чувствовал, что от учения этого, как от усеянного цветами луга, словно бы исходит дурманящий аромат. И кто раз его вдохнет, тот, как в краю лотофагов, забудет обо всем ином и лишь его будет желать.